Капитан Истерлинг повторил свой визит, как ему было предложено, и застал даже Рона ни одного. Когда губернатор встал, приветствуя своего гостя, следом за ним поднялся высокий и худощавый мужчина лет тридцати с небольшим. На смуглом, как у цыгана, гладко выбритом лице его невольно приковали к себе внимание синие глаза, смотревшие твердо и проницательно. Если господин Дежерон манерами и платьем заставлял вспомнить Версаль, то его гость невольно приводил на память Аламеду. На нем был дорогой черный костюм испанского покроя, украшенный серебряной пеной пышных кружевных манжет и жабо, и черный парик с локонами до плеч. Господин Дежерон представил незнакомца. «Вот, капитан, это мистер Питер Блатт. Он сам ответит на ваш вопрос». Истерлинг был сильно обескуражен, так не вязалась внешность этого человека с тем обликом, который он заранее себе нарисовал. Капитан подумал было, что все эти красивые испанские одежды украдены, надо полагать, у бывшего командира Син Кальягос. Но тут этот необыкновенный беглый каторжник отвесил ему поклон с изысканной грацией придворного. Однако капитан Истерлинг припомнил еще кое-что. «Ага, как же знаю!» вы доктор!» — сказал он и рассмеялся несколько не к месту. Питер Блад заговорил. У него был очень красивый голос, чуть металлические нотки его смягчались ирландским акцентом. Однако его слова лишь пробудили нетерпеливое раздражение капитана Истерлинга. Оказывается, продажа Синкальякас не входила в намерения мистера Блада. Пират принял угрожающую позу. Он стоял перед элегантным Питером Бладом, огромный, волосатый, свирепый, в грубой рубахе и кожаных штанах, в желто-красном цветастом платке стянутом тянутым узлом на коротко стриженной голове. Вызывающим тоном он потребовал угла до объяснений. По какой причине хочет он удержать в своих руках корабль, который совершенно не нужен ни ему, ни другим беглым каторжникам, его дружкам?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 Один из моих товарищей — опытный шкипер, а трое других несли различную службу в английском королевском флоте. «Ба!» — вся мера презрения Истерлинга выразилась в этом громогласном восклицании. «Вы что, спятили? Это опасная штука — плавать по морю, приятель. А Если вас схватят, такое тоже может случиться. Что вы будете делать тогда с вашей жалкой командой?»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 Это прославленное имя на мгновение согнуло саркастическую усмешку с лица Истерлинга. «Ритер?» «Да, я служил под его командованием несколько лет тому назад». «Истерлинг был явно озадачен». «Я ведь думал, что вы корабельный врач». «И врач тоже», — спокойно подтвердил ирландец. Пират выразил свое удивление по этому поводу в нескольких щедро сдобренных богохульствами восклицаниях.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 Уже привыкнув воображение считать величественный син-коллега своим, он отнюдь не был расположен отказаться от обладания этим кораблем. Губернатор Дажерон со своей стороны также, по-видимому, считал, что к сказанному можно еще кое-что добавить, и сделал это, когда Истерлинг скрылся за дверью. «Дурной и очень опасный человек, — Истерлинг заметил он. — Советую вам, Масье Блад, учесть это». Но Питер Блата отнесся к предостережению довольно беспечно. «Вы меня ничуть не удивили, даже не зная, что этот человек пират. С первого взгляда видно, что он негодяй». Легкое облачко досады затуманило на мгновение тонкие черты губернатора тортуги «О, Масе Блат, флегустиер не обязательно должен быть негодяем. И, право же, вам не стоит с чрезмерным высокомерием относиться к профессии флегустиера».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 Почти в его рыцарским званием и назначив губернатором Ямайки. А он был еще более грозным пиратом, чем ваш сэр Фрэнсис Дрейк, или Хоукинс, или Флобишер и все прочие, чью память у вас на родине чтят до сих пор. И вслед за этим губернатор Дажерон, извлекавший очень значительные доходы в виде морской пошлины со всех награбленных ценностей, попадавших в гавань Тартуги, в самых торжественных выражениях посоветовал мистеру Бладу пойти по стопам вышеупомянутых героев. Питер Блад, бездомный изгнанник, объявленный вне закона, обладал прекрасным судном и небольшой, но весьма способной командой, и господин Дежерон не сомневался, что при недюжинных способностях мистера Блада его ждут большие успехи, если он вступит в береговое братство флебустеров. У самого Питера Блада также не было на этот счет никаких сомнений, Тем не менее, он не склонялся к такой мысли, и, возможно, никогда бы и не пришел к ней, сколько бы ни пытались склонить его к этому большинство его приверженцев, не случись тех событий, которые вскоре последовали. Среди этих приверженцев наибольшую настойчивость проявляли Пит, Хактор и гигант Волверстон, потерявший глаз в бою при Сегморе. Бладу, конечно, легко мечтать о возвращении в Европу, толковали они. У него в руках хорошая, спокойная профессия врача, и он всегда заработает себе на жизнь во Франции и в Нидерландах. Ну а они моряки, и ничего другого, кроме мореходства, не знают. Да и Дайк, который до того, как погрузиться в политику и примкнуть к бунтовщикам, служил младшим офицером в английском военном флоте, держался примерно того же мнения. А Огл Канонер требовал, чтобы какой-нибудь бог или черт, или сам Блад, сказали ему...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 Три дня спустя после свидания с Блатом в доме губернатора капитан Истерлинг под утром в небольшой шлюпке к Синкальягос и поднялся на бок. Грозно шагая по палубе, он поглядывал своими острыми темными глазками по сторонам. Он увидел, что Синкальягос не только отменно построенный корабль, но и содержится в образцовом порядке. Палубы были надрайны, токеллаж в безупречном состоянии, каждый предмет находился на положенном месте. Мушкеты стояли в козлах возле Градмачты, и все метные части и крышки портов ослепительно сверкали в лучах солнца, отливая золотом. Как видно, этим беглые каторжники, из которых Бладт схватил свою команду, были не такими жрохлями. А вот и сам Питер Бладт собственной персоной, весь в черном серебром, что твой испанский грант. Он снимает свою черную шляпу с темно-красным плюмажем и отвешивает такой низкий поклон, что локоны его черного парика, раскачиваясь из стороны в сторону, как уши с панеля, почти закрывают ему лицо. Рядом с ним стоит Натанель Хакторп, очень приятный с виду господин, примерно такого же возраста, как сам Блад. У него чисто выбритое лицо и спокойный взгляд благовоспитанного человека. Позади них еще трое. Джереми пит молодой светловолосый шкипер из Соммерсетшера, коренастый здоровяк Николас Дайк, младший офицер морского флота, служивший королю Якову, когда тот был еще герцогом Йорским, и гигант Волверстон. Все эти господа отнюдь не походят на оборванцев, какими поспешно нарисовала их себе воображение Истерлинга. Даже дородный Волверстон облег свои могучие мышцы для такого торжественного случая в испанскую мишуру. Представив их своему гостю, Питер Блад пригласил капитана Банавентуры в капитанскую каюту, огромные размеры и богатое убранство которой превосходили все, что истерлингу приходилось когда-либо видеть на судах. Негр-слуга в белой куртке, юноша взятая в услужение на корабль с Тартуги, подал помимо обычных рома, сахара и свежих лимонов еще бутылку золотистого канарского вина из старых запасов судна. и Питер Блад радушно предложил непрошенному гостю отведать его. Помня предостережение губернатора Дежерона, Питер Блад почел за лучшее принятие опасного гостя со возможной учтивостью, рассчитывая отчасти на то, что почувствовал себя свободно, и Старлинг, быть может, скорее раскроет свои коварные замыслы. Развалившись в изящном мягком кресле перед столом из черного дуба, Капитан Истринг щедро воздавал должное канарскому вину, с той же щедро его похваливая. Затем он перешёл к делу и спросил Петра Блада, не переменил ли он по зрелым размышлений своего решения и не продаст ли он судно. «Если согласитесь продать», — добавил он, скользнув взглядом по лицам четырех товарищей Блада, «так увидите, что я не поскуплюсь, поскольку эти денежки вам придется поделить на всех». Если капитан Истерлинг рассчитывал таким способом произвести впечатление на остальных собеседников, то следует отметить, что невозмутимое выражение их физиономии несколько его разочаровало. Питер Блат покачал головой. «Вы напрасно утруждаете себя, капитан. Какое бы мы ни приняли решение, Син-Кальякас останется у нас». «Какое бы вы ни приняли решение?»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 И капитан, очень довольный своим плоским каламбуром, оглушительно расхохотался, блеснув белыми зубами в обрамлении курчавой черной бороды. — Благодарю вас за честь, но мы не собирались заниматься пиратством. Истрелинок не обиделся, но и бровью не повел. Только взмахнул огромное ручище, словно отметая нелепое предположение. — Я вам не пиратствовать предлагаю. — Что же тогда? — «Могу я вам довериться?» — спросил он, и его взгляд снова обижал вселиться. «Как вам будет угодно, но боюсь, что при любых условиях вы только даром потратите время». Это звучало не слишком обнадеживающе, тем не менее Истерлинг приступил к делу. Известно ли им, что он плавал вместе с Морганом? Совместно с Морганом он проделал большой переход через Панамский перешеек. И ни для кого не секрет, что когда подошло время делить добычу, унесенную ими из-за разграбленного испанского города, она оказалась куда меньше, чем рассчитывали пираты. Поговаривали, что Морган произвел дележку не по чести, что он успел заранее припрятать у себя большую часть захваченных сокровищ. «Так вот, все это говорили недаром. Он, Истерлинг, может поручиться». Морган в самом деле припрятал тайком жемчуга и драгоценных камней из Сан-Филиппе на баснословную сумму. Но когда об этом попал поползли слухи, он струсил. Побоялся, что припрятанные у него сокровища найдут, и тогда ему крышка. И однажды ночью, когда они шли через перешеек он где-то на полпути зарыл в землю присвоенные им драгоценности. «И только один человек на свете знал об этом», — заявил капитан Истерлинг, напряженно внимавшим его слушателям, а подобное сообщение могло заинтересовать кого угодно. Знал тот, кто помогал ему все это зарывать, одному-то ему вовек бы не справиться. Так вот, этот человек был я. Истерлинг помолчал, дабы грандиозность сделано им сообщение, поглубже проникла в сознание слушателей и заговорил снова. Он предложил беглесам отправиться вместе с ним на Син-Калягос в экспедицию за сокровищами, которые они потом поделят между собой по законам берегового братства. «Морган зарыл там ценности, самое малое на 4 миллиона реалов!» Подобная сумма заставила всех слушателей широко раскрыть глаза. Всех, даже самого капитана Блада. Впрочем, совсем по иной причине. «Право же это очень странно», — задумчиво произнес он. «Что кажется вам странным, мистер Блад?» Капитан Блад ответил вопросом на вопрос. «Сколько у вас людей на борту Банавентуры?» «Да что-то около двух сотен». «И несмотря на это, 20 человек моей команды представляют для вас такой интерес, что вы нашли для себя возможным обратиться ко мне с подобным предложением». и стерлинг загоготал ему прямо в лицо. «Я вижу, вы ни черта не понимаете». «Люди мне не нужны. Мне нужно хорошее крепкое судно, чтобы надежно поместить на нем наше сокровища. В трюме такого корабля, как ваш, она будет спокойненько лежать себе, как в крепости. И тогда плевать я хотел на все испанские галеоны. Пусть они лучше ко мне не суются!» «Черт побери, теперь мне все понятно», — сказал Уолверстон. Опять дайких актеров согласно закивали головами. Но холодные синие глаза Питера Влада все так же, не мигая, смотрели на грузного пирата, и выражение их не изменилось. Это понять не нетрудно, как заметил Волверстон, но в таком случае, если делить на всех поровну, на долю синкальягос придется одна десятая всей добычи, а это ни в коей мере не может нас удовлетворить. Истерлинг надул щеки сделал широкий жест свой огромный лапищи. «А какую делёжку предлагаете вы?» «Мы должны это обсудить, но, во всяком случае, наша доля не может быть меньше 1 5 Лицо пирата осталось непроницаемым. Он молча наклонил повязанную пёстрым платком голову. Потом сказал, «Притащите этих ваших приятелей завтра ко мне на абонавентуру. Мы пообедаем вместе и составим соглашение». Секунды две Питер Блатт, казалось бы, в нерешительности. А затем он принял приглашение, учтиво за него поблагодарив, но когда пират отбыл, капитан поспешил охладить пыл своих сводвижников. «Меня предупреждали, что Истерлинг — человек опасный. Думаю, что ему польстили. Опасный человек должен быть умен, а капитан Истерлинг этим качеством не обладает». «Сдается мне, что ты блажишь, Питер!» — заметил Волгерстон. — И я просто стараюсь разгадать, зачем понадобилось ему заключать союз с нами, и раздумывая над тем объяснением, которое он этому дал. Вероятно, он просто не мог придумать ничего лучшего, когда ему был поставлен вопрос в упор. — Так оно же проще простого решить, — намешался Хактор. Ему казалось, что Питер Блад зря усложняет дело.